И без того мрачное расположение духа, владевшее людьми, расположившимися в спасательной шлюпки, немало усилилось после того, как Шарлин вернулась и передала подробности своего разговора с Алисой и Граймом. Долгое время после этого все молчали. Зип и Дип старались не попадаться остальным на глаза и не вмешиваться в происходящее. Майк горевал об уходе Алисы, о том, что она даже не вспомнила его, общаясь с Шарлин, поэтому и не старался что-либо придумать. Арнольд переваривал полученную информацию, но, как и частенько до этого, не мог похвастаться готовыми ответами. Дэн семенил из угла в угол и тоже молчал. «И что нам со всем этим делать?» Не выдержала Шарлин, даже не скрывая подступающие истерики. «У нас сутки на размышления», — ответил Дэн. «Общими усилиями что-нибудь придумаем. А сейчас надо навести порядок на планете». «Согласен», — выпалил Арнольд, радуясь, что сможет приложить свои силы к тому, что знает.